После того, как брат уехал, она разогрела у микроволновки чашку со стывшим кофе и села за кухонный стол перед телевизором. Позвонив в справочную, она узнала номер больницы, и еще через минуту в трубке прозвучал голос. «Больница Лонг-Бич Мемориал. Соедините меня с моргом», — попросила Лиза. «Извините, но морг расположен в здании офиса Коронера. Продиктовать вам номер телефона? Сегодня в вашей больнице умер член моей семьи». Где сейчас может находиться тело? Подождите, пожалуйста, минутку. Я соединю вас с патолого-анатомическим отделением. Через 4 дня ей снова позвонила мать. Какого черта ты творишь? О чем это ты? О том, что ты заявилась в больницу и потребовала, чтобы тебе дали образец крови этого его отца. Он не мой отец. Лиза, ты когда-нибудь прекратишь играть в эту дурацкую игру? Нет. Потому что он действительно не мой отец. И это подтвердил генетический анализ, результаты которого я только что получила. Вот что здесь говорится. Вероятность того, что Джон Дже Веллер является моим отцом, составляет 1 к 2,9 миллиона. Какой еще генетический анализ? Тот самый, который был проведен по моему запросу. Какая же это дрянь? Нет, мамочка, это скорее относится к тебе. Джон Веллер. Не мой отец, и анализ ДНК доказал это. Хотя я всегда знала это, и без всяких анализов. Ну ладно, мы еще поглядим, сказала мать и повесила трубку. Примерно через полчаса после этого позвонил ее брат Том. Привет, Лис. Голос его звучал ровно и буднично. Только что звонила мама. Вот как? Она говорила про какой-то анализ. Да, я сделала анализ, Том, и угадай, что он показал. Я уже знаю. А где сделали анализ? Здесь логбич. Как называется лаборатория? Биоград-тестинг. <coughs> Кашлянул в трубку, брат. Ты знаешь, все эти лаборатории, которые размещают рекламу в интернете, не очень надежны. Они гарантировали точность анализа. Мама очень расстроена. Ничем не могу помочь, ответила Лиза. Она сейчас намерена делать собственный анализ, а потом будет судебная тяжба. «Потому что ты фактически обвиняешь ее в неверности». «Вот это да!» — весело воскликнула Лиза. «Но знаешь, мне на это начхать». «Лиз, это может вызвать ненужную шумиху вокруг смерти отца». «Твоего отца», — ответила она, — «не моего».